Глава 3. Фотограф Молдаванки и Пересы. В лагере Лодьке повезло. С первого дня он оказался в фотобригаде. На шумном и бестолковом сборе, который назывался Организационный, чернявый гробоносый парень по имени Жора С привоза набирал себе помощников. Жора был сторожилом сталинской смены. Впервые он приезжал еще пионером, еще военные годы, потом музыкальным помощником вожатого, а теперь был уже полноправным членом педагогического коллектива. Он учился в педоинституте и каждое лето проводил в милом его сердцу лагерь. Числился Жора лагерным баенистом, но помимо этой должности тянул еще множество всяких лямок. Это же даже моя мама не может объяснить как я еще не нарвался на такой каторге. Все, последняя смена, последняя. Среди многих лямок была фотографическая. Жора обеспечивал снимками лагерные стенгазеты, стенды, альбомы. На первом сборе Жора возгласил, если кто-то что-то смыслит в искусстве фотографии, пусть не скрывает свои таланты. Этому человеку я гарантирую в течение смены богатую творческую жизнь» а в случае выдающихся успехов ценный приз — свой старый аппарат комсомолец, которым еще можно даже иногда делать снимки. У Лодки не было талантов и навыка. Просто он время от времени помогал Леву Семеновичу растворять химикат и печатать фотографии. Лев Семенович хвалил его, говорил, — получается. Ну и несколько раз давал щелкнуть на дворе и на улице своим Федом объяснив предварительно, что такое выдержка и диафрагма, и как наводит на резкость. Снимки, портрет Льва Семёновича, соседский петух Филя на заборе и кучевые облака над крышей сарая оказались вполне сносными. Сейчас лодька заколебался. Но Жора намётанным глазом заметил его осторожное качание вперед. Отлично! Как зовут? Всеволод Глощенко, так опишем. Рад знакомству. Лодька не спорил. Он сообразил, что работа в жоренной бригаде дает немало преимуществ. Например, когда лагерные фотографы проявляют и печатают снимки? Конечно же, в мертвый час. Может быть, не киснуть после обеда в постели, а проводить время с интересом и пользой. Еще к себе в бригаду Жора взял уже знакомых ему Олега Сайкина и Мишу Левина, а для исполнения мелких оперативных поручений десятилетнего шустрого Митьку Зеленцова. Жора давно и привычно строил из себя прирожденного десита. На самом деле в черноморских краях никогда он не бывал, и настоящие жители Одессы наверняка подняли бы на смех, и его повадки, и говор. Но тюменским пацанам сравнивать Жору было не с кем, и он вполне сходил здесь за просоленного и удачливого обитателя южных побережий. Разумеется, иначе как Жорой такого человека звать не могли, хотя на самом деле он был Юрий, а полное имя Жора с Привоза, потому что, как известно, Привоз — это знаменитая одесская толкучка, на которой можно купить все от американских камешков для зажигалок до румынского станкового пулемета. Впрочем, сам Жора никаких склонностей к торговле не проявлял. Он проявлял склонности к песням. Сталинская смена располагалась в деревне Подерина. Штаб лагеря занимал деревенскую двухэтажную школу. Верхний этаж бревенчатый, нижние приземистые скрипича. В просторной кладовки нижнего этажа были наглухо забиты окна. Там располагались жорины владения, фотолаборатория. Именно она здесь именовалась привозом. Утром и вечером на линейках, а также на лагерных праздниках и сборах, Жора играл бодрые аккордеонные марши, а остальное время проводил в привозе. Здесь было хорошо. Юльская жара не пробивалась через влажные пористые кирпичи, и пока помощники сопят старания разбалтывали в стеклянных банках проявители и закрепители, заряжали пленками бачки, при таинственном свете багрового фонаря, печатали на расшатанном увеличителе карточки, Жора а Аккордеон он прятал под лавку, брал гитару и прочувствованно исполнял одесский репертуар. Такие жоренные песни слушала не только фотобригада. Круг избранных был, которым позволялось присутствовать на этих полуподпольных концертах. В мертвые часы Слиняв ской мне на двуборную, они просачивались в манящий сумрак привоза, на дверях которого раз и навсегда было выведено белилами, что посторонним, следовательно, и вожатым с воспитателями, вход строжайше воспрещен. Оно и понятно. Открытая без спроса дверь могла стать причиной беды за светки непроявленных фотопленок. Людям, допускаемым в привоз, был известен стук пароль. Дверь приоткрывалась, и счастливчик проскальзывал в багровую полутьму и ароматы химреактивов. Иногда таких посвященных набиралось десятка-полтора. Жора включал вентилятор, длинный, хитро изогнутый, чтобы не проникал свет, в вытяжной трубе начинал ворчать самодельный пропеллер. Это придавало привозу дополнительный уют. — Ну, что вы сгруппировались на этой жилплощади? — вздыхал фотограф-музыкант. Или вы ждете, что бедный Жора снова станет надрывать голосовые связки? Это же надо же, какие дети, молдаванки и перессы. Таким прозвищем Жора награждал слушателей без причины. В песне, которую Жора всегда начинал свои выступления, были слова, что и молдаванка и перессы уважают или обожают костью моряка. Откуда было знать сибирским пацанам? что молдаванка и пересыпь — это знаменитые в Одессе районы. Многие думают, что кости уважают живущие в тех краях молдаванки, а также девицы какой-то таинственной национальности или профессии. Пересы, так подпевали. Лодька знал, как петь правильно. Папа еще несколько лет назад разъяснил ему. Он ведь бывал в Одессе, Но остальные... Костя время от времени втолковывал слушателям истину, однако часто появлялись новички, не знавшие о детской географии и привыкшие петь про неведомых перес. Жора Горис махал рукой. Эти люди окончательно отправят меня на тот свет с недопятой страчкой в зубах. Прозвище молдаванки и пересы годилось прежде всего для девчонок, а жоренными почитателями были мальчишки. Однако они не обижались. Впрочем, посещала привоз и одна полноправная переса, девчонка-гарнист Тамара Горячего и просто Томка, конопатая, длинные, лодькиных лет или даже чуть помладше, впрочем, они позже. Исполнив песню про костюм у река, Жора переходил к другим номерам, к тем, которые не встретили бы одобрения у педагогов сталинской смены, а у молдована и перес вызвали вызывали полное понимание. С одесского кичмана бежали два уркана, — высоким голосом начинал Жора, и повисало молчание, в котором лишь изредка застревал осторожный смешок. Один был в полушубке, другой был в бабье юбке, а третий совершенно без штанов. Потом кто-нибудь обязательно просил, — Жора, давай Мурку, но ну, пожалуйста. Жора для порядка покачивал головой, — эти дети уморят меня, — и начинал. Лодька слышал песню про Мурку и раньше. Иногда на стрелке старшие дурашливо исполняли ее под бренчащую гитару Вовчика Санаева. А раза два в гостях у Лодькиных родителей пел Мурку под выпивший папин знакомый, механик самоходки Березова. Но ужоры песни сильно отличалась от той, привычно лишь отдельные строчки были знакомы. Раз пошли на дело, я и Рабинович выводил Жора тонко и печально. Рабинович выпить захотел. Отчего не выпить, Бенис с молдаванки, отложив на завтра срочных дел. Если будем выпить, надо закусить нам. Мы зашли в шикарный ресторан. Там сидела Мурка, у нее под юбом, дробом был заряженный наган. Этот столь необычно заряженный, так укромно спрятанный наган всех веселил необычайно. Ни Славка Рабинович, ни Мишка Левин, сидевшие в общем кругу, не думали обижаться на песню. Да никому и в голову не приходило, что могут обидеться, потому что в песне был лишь окутанный притворной грустью одесский юмор и больше ничего. А Рабинович выглядел мне даже героически. «Здравствуй, наша Мурка, Мурка-агентурка, мы тебя последний раз смотреть». Ты малину нашу всю зашухерила, и за это будешь умереть. Рабинович стрельнул, стрельнул, промахнулся и попал немножечко в меня. ай ай, ай! я лежу в больнице и с дыркой в ягодице. Рабинович пьет уже три дня. Песни песнями, смех смехом, а пленки между тем проявлялись. Снимки печатались, и фотогазета «Зрачок» с нарисованным в заголовках глазом объективом Каждые три дня появлялась на фанерном стенде у столовой. Правда, почти всякий раз неизвестные злодеи переправляли букву «З» на «С», и Жора ходил угнетенный, людской неблагодарностью. Многие Жори сочувствовали. Особенно грузная боевая директорша с именем и фамилией, словно взятыми из кинокомедии Рената Мифодьевна Хайдамаки. Она каждый раз грозилась отыскать этих бессовестных хулиганов и немедленно отправить домой с соответствующей характеристикой. Ах, как бы все похвальные намерения исполнялись! Жора быстро утешался и продолжал петь. Кстати, пел он не только в своем привозе, а еще и за буераками. Это было такое местечко за запоросшими густыми березняками-овражками. После вечерней линейки Жора уходил туда с аккордеоном и несколькими певцами, как бы на репетицию. И вскоре там на лужайке собиралось человек двадцать 30 Разводили костерок, начальство не разрешало официально, однако и не запрещало. И на таких репетициях Жора с ребятами исполнял не только те песни, где непрестанно рифмовалось пример пионер но и «Одесский» иногда и похлещи, например, про часового, который имел неосторожность пукнуть на бастионе. оказавшиеся среди бесшабашных мальчишек перессы делали вид, что возмущаются, и затыкали уши, но не убегали. Иногда репетиции затягивались допоздна. Тогда на дальние позиции выдвигались добровольцы-часовые, чаще других Мить Казинцов и Миша Левин. Случалось, что они сдавно кричали сквозь листву — «Атанда! Хайдамаки на линии атаки!» «Дети!» — дружно командовал Жора и разворачивал аккордеон на всю ширину. «Это чей там смех веселый, чьи глаза огнем горят?» Взлетала над желтыми языками костра. «Это смена комсомола юных ленинцев отряд!» Рината Мифодьевна решительно выдвигалась из Березняка, посвященной костром пространства. «Жора, то есть Юрий Константинович, «Пионер, не теряй ни минуты, никогда-никогда не скучай, пионерским салютом утром солнце встречай!» Бодро неслось в ответ. «Юрий Константинович, давно был отбой, дети нарушают режим. Ты всегда пионерским салютом солнце Родины встречай!» Вдохновенно орали дети. «Жора, вы в самом деле хотите встречать здесь утреннее солнце?» В голосе Ренаты Мифодьевны крепли директорские нотки. «Но ведь спевка же. С тонущим голосом начинал доказывать музрук. И с ней успим разучить репертуар к заключительной линейке, с кого спросят, жоры спросит, жор всегда баран от пивания, то есть тьфу ты, козел отпускания, отпущение. Юрий Константинович, дети прекрасно, однако спать, спать, спать. «Ну, Ринаточка Мефодьевна!» — принимались подлизываться наиболее любимые дирекции Пересы. «Еще одну песню. Для души. Так и быть, для души!» Она складывала на груди могучие руки, Давай понять, что это последний уступка. Жора снова растягивала Хридион. «Первая пуля ранила коня, а вторая пуля охоранила меня». И хор подхватывал «Люба, братцы, Люба, эхо, Люба, братцы, жить! С нашим атаманом не приходится отужить!» Иногда среди голосов отчетливо звучало вместе с нашим атаманом, с нашей хайдамаки, но Рената Мифодьевна оставалась неподвижной и снисходительной, лодька подпевал, как умел, и чувствовал, что ему здесь хорошо.